часть 9. А теперь я расскажу тебе про то, что случилось в субботу 18 декабря, когда Эмиль сделал нечто такое, от чего вся Алёниберга пришла в восторг, и ему простили все его шалости. Вернее, просто о них забыли. Близилось Рождество. Когда темнело, все обитатели хутора Катхульт собирались на кухне, и каждый занимался своим делом. В тот вечер мама Эмилия пряла на прялке, папа чинил башмаки, Лина чесала шерсть, Альфред и Эмиль стругали колышки для граблей, а сестренка Ида мешала им не работать, пытаясь втянуть ее в новую игру. выходит только с тем, кто боится щекотки. Значит, годишься только ты, Лина. И доводила своим маленьким пальчиком по юбке Лины и говорила: "Дорогие, папа с мамой, дайте мне муки и соли, заколю я поросёнка, заколю его, как скрипнет". Когда Ида доходила до слова "заколю", она тыкала указательным пальцем в Лину. Видно, эта невинная детская присказка про поросёнка изменила ход мыслей папы Эмиля. Потому что он сказал вдруг нечто совершенно ужасное. Да, Эмиль. Ведь скоро Рождество. Пора тебе заколоть твоего поросёночка. У Эмиля Нож выпал из рук. Он уставился на отца. Заколоть свинушка? Нет. Это ведь мой поросенок. Ты мне его подарил, когда я дал обед быть трезвенником. Разве ты забыл? Нет. Этого я не забыл. Но во всем смолоде никто еще не слыхал про чудаков, которые бы выращивали поросят для забавы. А ты, Эмиль, стал уже настоящим крестьянином. И значит, понимаешь, что поросят держат для того, чтобы потом заколоть. Или ты этого не знаешь? Знаю, конечно. Но... Я ведь крестьянин, ты верно сказал, папа, и потому знаю, что некоторых поросят растят на племя. Вот, папа, чего ради я вожусь со свинушком? Ты, наверное, не знаешь, что значит растить на племя. А вот Эмиль знал. Это значит, растить поросенка, чтобы он потом стал папой многих крошечных поросят. Эмиль понимал, что только это может спасти свинушка. Нам надо только завести маленькую свинку. А когда мы их вырастим, у них будут поросята. Много прекрасных поросят. Ха. Что ж, это неплохо. Но тогда у нас на хуторе Рождество будет постное, без ветчины, без колбасы. Вообще без всякого мяса. Дайте мне муки и соли, закалю я порося. Да замолчи ты со своими глупыми стежками. Нет. Кровь свинушка не прольется. Это уж точно. Пока Имель жив, он этого не допустит. На кухне долго царило молчание. Мрачное молчание. Но вдруг Альфред выругался. Стругая, он поранил себе палец, и у него потекла кровь. Эда! возьми! Ну. Тебе легче не стало от того, что ты выругался. А я не желаю слышать такие слова у себя в доме. Мама и Миля достала из ящика чистый льняной лоскуток, перевязала Альфару руку, и он снова стал стругать колышки для грабель. Это было зимнее занятие. За долгие вечера всегда перебирали все грабли и заменяли сломанные зубья новыми, загодя готовясь к весне. Значит, решено. У нас на хуторе будет постное Рождество. В тот вечер Эмиль долго не мог заснуть. А на утро он разбил свою свинью-копилку, отсчитал 35 крон, запряг Лукаса в старую телегу и поехал в Бастефаль, где все занимались свиноводством. Домой он вернулся с великолепным поросенком, которого он тут же оттащил в свинарник к свинушку. А потом Эмиль пошел к отцу. Теперь в свинарнике два поросенка. Можешь заколоть одного к родству. Но только советую тебе не ошибись, когда будешь выбирать. Не ошибусь. Два дня Эмиль не ходил в хлев. Он попросил Лину кормить обоих поросят. А на третий день он проснулся, когда было еще совсем темно от того, что визжал поросенок. А потом Этот пронзительный визг вдруг смолк. Эмиль дышал на замерзшее стекло, пока не оттаял кружочек, и поглядел во двор. У входа в хлев висел фонарь, и в его свете он увидел двигающиеся тени людей. Поросенка закололи. это он знал. Так закончил свои дни поросенок из Бастыфаля, которого купил Эмиль. заколю. А он как вскрикнет, вспомнил Эмиль мель Иды, а потом забрался в кровать и долго плакал. Но человек так устроен, что умеет забывать о своих печалях. И Эмиль не был исключением. После обеда он заглянул в хлев и почесал спинку свинушка. <с> жив свинушок. У каждого своя судьба. Ты остался жив. Но Эмилю хотелось поскорее забыть поросенка расёнка из Бастыфаля. И когда на следующий день Крюса, Майя и Лина сидели на кухне и быстро-быстро резали кубиками мясо, а мама Эмиля перемешивала фарш для колбасы и обрезала окорок, чтобы положить его в рассол, и Лина запела: "С моря дуют студеные ветры". Акриус Самай стал рассказывать про привидение без головы, которое живет на чердаке в доме пастора, Эмиль рассмеялся. Он уже думал не о поросенке из Бастыфаля, а только о том, что скоро Рождество, и радовался, что пошел, наконец снег. снег засыпал белый свет. Мне не Мой секрет. Лошадь скачет и гука. С неба светит нам звезда. Вместе встретим Рождество. Ой, какой снег идёт. Всё засыпал Ничего не видно. Это будет мой секрет. Ти светит нам звезда. Вместе встретим Рождество. Снег засыпал белый свет. Так говорят в Смоленске, когда выпадает много снега. И снег в самом деле все засыпал. К концу дня снег повалил пуще пущиปริнего, началась настоящая метель. Из дома теперь нельзя было разглядеть скотный двор. Валом валит, всё заметет. Как я до дома доберусь? А ты оставайся у нас ночевать. Ляжешь вот на диванчике вместе с Линой. Да, только будь добра, лежи не шевелясь. Я ведь так боюсь щекотки. После ужина Альфред пожаловался, что у него болит палец. Все дергает и дергает, сил нет. И тогда мама Эмиля развязала повязку, чтобы поглядеть, что там. Ничего хорошего она не увидела. Палец опух, воспалился, и краснота поползла вверх по руке. Глаза у Крюса Майи засверкали. Заражение крови. Очень опасно. Мама Эмиля вынула бутылку раствора сулимы из шкафа и сделала Альфреду примочку. Если к утру не станет легче, придется тебе поехать к доктору в Марианне Лунд. Всю ночь валил снег. Над всем Смоландом бушевала метель. Такая метель, какой никто и не припомнит. И наутро оказалось, что хутор Катхульт почти погребен под снегом. А метель всё не унималась, снег валил и валил, и дул такой ветер, что из дому носа не высунешь. Ветер гудел и завывал в трубе. У -у -у -у. Да. Такая метель бывает, может раз в сто лет. А на утро Лина выглянула в окно. Альфред весь день будет снег разгреть. А может, ему и браться за это не стоит, Все равно бесполезно. Но Альфред не разгребал снег в этот день. Когда все сели завтракать, его место за столом пустовало, и вообще его никто еще сегодня не видел. Эмиль забеспокоился. Он нахлобучил кипарик, надел толстую куртку из домотканного сукна и вышел из кухни. За дверью он взял лопату и стал быстро прокапывать дорогу к пристройке у сарая, где жил Альфред. Лина увидела Эмиля из кухонного окна и удовлетворенно закивала. Эмиль все таки умница. Знает, что первым делом надо расчистить тропинку к сараю. Тогда можно озерничать со спокойной душой. Глупая Лина. она не поняла, что Эмиль пробивается к Альфреду. Когда Эмиль вошел в коморку Альфреда, он удивился. Да чего там холодно? Альфред лежал на топчине. Альфред, ты что, не топил печку? Не топил. А, почему? Вставать не хотел. А почему ты не ел? Не хочется. Тут Эмили еще больше встревожился. Если Альфред не хочет есть, значит, он серьезно заболел. Эмиль растопил печь, а потом побежал за мамой. Она пришла, а с ней все остальные: папа Эмиля, Илина, и Крюса Крюсамая, и сестренка Ида. Все они встревожились за Альфреда. Бедный Альфред. Он дремлет. О, он же горячий, как печка. У тебя жар, Альфред. Нет, мне холодно. Да его просто знабит. Ой. Какие красные пятна пошли у него по всей руке к плечу. Глядеть страшно. Длин. Я вам говорю, такие пятна это конец. Теперь он умрёт. Да замолчи ты. Но не так-то легко было заставить замолчать Крюса Маю. Она знала не меньше полдюжины людей в одной Лёнеберге. которые погибли от заражений крови. И принялась их перечислять. А теперь вот еще и Альфред. Я считаю, что помочь ему можно только одним способом. Состричь клок его волос, оторвать лоскуток от его рубашки и закопать все это ровно в полночку к северу от дома, читая при этом заклинания. Вот я, например, знаю очень надежное, проверенное на опыте заклинание. Чор-чура, чаур-чура, згинь нечистый со двора. Что антявала идёт, пусть он сам себе берёт. Все заклинания насчет черта произнес сам Альфред еще тогда, когда поранил себе палец. Если надо что-то закапывать, В полночь к северу от дома, то ты, крысиная, сама этим и займись. Ух, ух Тогда ясное дело все плохо кончится. Нечего причитать и хныкать. Альфред скоро поправится, это точно. Ну да, милый миль, он выздоровеет. Он скоро выздоровеет. Конечно, ты поправишься, Альфред. Я в этом не сомневаюсь. Дверь в каморке какая узкая. Не пойму, как протащить сквозь эту дверь Гроб. Папа, надо отвезти Альфреда к доктору в Марианнлунд, -э как мама сказала. Ах. тут папа и мама и Миля как-то странно посмотрели друг на друга и опустили глаза. Из-за снегопада попасть в Марианнлунд -э не было никакой возможности, и они это понимали. выхода не было но как сказать об этом Эмилю потому-то они и стояли печально опустив глаза папа и мама Эмиля тоже очень хотели спасти Альфреда но просто не знали что можно сделать они молчали потом папа Эмиля, ни слова не говоря вышел из комнаты но Эмиль не отступал Он бежал за папой по пятам, он плакал, просил, кричал и угрожал, он даже ругался. И представь себе, его папа не рассердился, а все только тихо повторял: "Это невозможно. Ты же сам понимаешь, что это сейчас невозможно. Невозможно, нет, невозможно". Лина сидела на кухне и плакала, не утирая слезы. А я-то думала, мы весной поженимся. Выходит, зря надеялась. Альфред умрет, а я останусь как дура с четырьмя простынями и полудюжиной полотенец. Наконец, Эмиль понял, как обстоит дело. Помощи ждать было не Он вернулся в коморку Альфреда и просидел там весь день. Это был самый долгий день в жизни Эмиля. Альфред лежал в забытьи. Только иногда он открывал глаза. "Т- ты, ты здесь, Эмиль? Здесь? Я здесь, Альфред." Эмиль видел в окно, что метель все не унималась, и он с таким пылом ненавидел этот снег, что от накала его чувств должны были, казалось ему, растопиться все снежные завалы не только в Лёниберге, но и во всем Смоланде. Но снег все валил и валил, и Эмиль чудес, что скоро он засыплет весь мир. Зимние дни короткие. Но тем, кто, как Эмиль, сидит и ждет, они кажутся невыносимо длинными. Надвигались сумерки, скоро спустится ночь. Ты здесь, Эмиль. Было заметно, что ему стало еще труднее произносить эти слова. Мама Эмиля принесла бульон и заставила Эмиля выпить чашку. Она попыталась покормить с ложечки и Альфреда, но есть он не мог. Мама вздохнула и ушла. Поздно вечером пришла Лина и сказала, что Эмилю пора спать. Но напрасно они рассчитывали, что он уйдет от Альфреда. Я лягу тут, на полу возле Альфреда. Так он и сделал. Он нашел старый тюфяк и попану. Больше ему ничего не надо было, чтобы улечься. Впрочем, заснуть ему все равно так и не удалось. Он лежал с открытыми глазами, глядел, как пылают уголи в печи, слушал, как тикает будильник Альфреда и как прерывисто он дышит, и как время от времени стонет. Иногда и впадал в дремоту. Но всякий раз тут же вскакивал. Его жгла тревога, и с каждым часом ему становилось все яснее, какую ужасную ошибку они совершают. Ведь скоро будет уже поздно, произойдет нечто непоправимое. Часа в четыре утра Эмиль понял наконец, что ему надо делать. Я должен попытаться доставить Альфреда к доктору в Марианне Лунд, даже если оба мы, я сам и Альфред, погибнем в дороге. Нельзя лежать вот так в постели и покорно ждать смерти. Нет. Этого не будет. Впрочем, вслух он этих слов не произнес, но зато принял твердое решение и тут же начал его осуществлять. Важно было уехать прежде, чем на хуторе кто-нибудь проснется. иначе ему помешают сделать то, что он задумал. Так, в моем распоряжении всего час, пока Лина не встала доить коров, и за этот час я должен все успеть. Никто не знает, как трудно пришлось Эмилю и сколько он сумел всего переделать за этот час. Надо было вытащить из сарая сани, вывести из конюшни Лукаса, запрячь его, а главное, надо было поднять Альфреда с постели и дотащить до саней, а это оказалось труднее всего. Бедняга Альфред едва держался на ногах. всей своей тяжестью опирался он на Емиля. А когда ему удалось наконец доплестись до саней, он свалился как подкошенный на лежавшую там овчину и больше не шевельнулся, словно он уже умер. Эмиль заботливо укрыл его другой овчиной и подоткнул ее со всех сторон так, что торчал только кончик носа, а потом сам сгромоздился на облучок, дернул вожи и крикнул Лукасу, чтобы он трогал. Но Лукас не сдвинулся с места, а только повернул голову и удивленно посмотрел на Эмиля. Неужели тот всерьез предлагает ему выезжать со двора в такую метель? Разве Эмиль не понимает, что нельзя сейчас пускаться в путь? Командовать буду я, и мы тут же тронемся в путь. Ну а ты, Лукас, повезешь нас, как сумеешь. Тут на кухне загорелся свет. Значит, Лина встала. Нельзя было терять ни минуты. Имилю удалось незаметно выехать с хутора, и хотя снег застилал глаза, он направил Лукаса в сторону проселка. Ух, как обрушилась метель, Эмиля! В ушах завывал ветер, снег валил стеной, не было видно низги, и он боялся съехать с дороги. Он то и дело стряхивал варежкой снег с лица, но дороги все равно не видел, хотя на санях у него висели два фонаря. Дороги вообще не было, был только снег. Но Лукас много раз бывал в Марианне-Лумди. Может, он сам найдет направление. Он был упорен и вынослив, и в такую метель просто не Шаг за шагом тащил он сани между сугробами. От толчков они всякий раз чуть не опрокидывались, но все же медленно двигались вперёд. Имилю, то и дело приходилось слезать с саней и разгребать лопатой снег. Он чувствовал себя сильным, как маленький бычок. Он перекопал за эти часы столько снега, что всю жизнь будет помнить. Ты... Ах... Пойми, Лукас, когда надо быть сильным, сил хватает. И правда. Эмиль был сильным. И правда, первую версту у них дело шло неплохо. Но потом Эмилю стало трудно. Да просто Невыносимо трудно. Он очень устал. Лопата оказалась слишком тяжелой. У него уже не было сил ею орудовать. К тому же, он весь окоченел. В башмаке набился снег. Слёзы капали из глаз. Пальцы не гнулись от холода, а уши он отморозил, хотя и обвязал голову поверх кипарика шарфом. Все это вместе и в самом деле было нестерпимо. И постепенно Эмиль терял мужество. Пожалуй, папа был прав, когда говорил: "Ехать невозможно, Эмиль. Ты же сам понимаешь, что невозможно". Лукас тоже выбился из сил. Сани петляли меж сугробов, и в конце концов случилось то, чего Эмиль все время боялся. Сани вдруг резко накренились и стали. Эмиль понял, что они угодили в яму. Да, сомнений быть не могло. Они угодили в яму и застряли там. Лукас упирался копытами и тянул как мог. Эмиль подталкивал сзади, настолько напрягаясь, что у него из носа хлынула кровь, но все без толку. Сдвинуть сани с места так и не удалось. И тогда Имиля охватило настоящее бешенство. Он до того разозлился на снег, на сани, на яму и на весь свет, что у него словно помутился разум. Он издал вопль, ужасающий вопль, похожий на крик доисторического человека. Лукас испугался, и Альфред, может быть, тоже, но он не подавал никаких признаков жизни. Эмили стало вдруг страшно, и он пришел в себя. А! Ты еще жив? Альфред, ты ты еще жив? Альфред! Нет. Я уже Умёр. И никого вокруг, никого, кто мог бы мне помочь. Что же мне делать дальше, я не знаю. Не знаю. И сейчас бы лечь прямо на снег и заснуть. Неподалеку от дороги, немного в стороне, был расположен хутор. И Эмиль вдруг увидел, что в хлеву замелькал свет. У него вновь вспыхнула маленькая надежда. Альфред. Альфред. Я пойду на хутор и попрошу помощи. Но Альфред ему не ответил, и Эмиль двинулся в путь. Он с трудом пробирался через глубокие сугробы, и когда его фигурка вдруг возникла на пороге хлева, он больше был похож на снежную бабу, чем на мальчика. Хозяин возился в хлеву. Он просто обомлел, увидев Эмиля с хутора Катхульд. Мальчик был весь в снегу, из носа у него текла кровь, а по лицу градом катились слёзы. Да, Эмиль плакал. Он уже был не в силах сдерживаться. Он знал, что не так-то просто вытащить этого упрямого и не больно то услужливого крестьянина в метель из дома. Но все же крестьянин понял, что не может не пойти. Ворча, вывел он свою лошадь, прихватил веревку и вытащил сани из ямы. Будь у этого крестьянина хоть капля совести, он помог бы Эмилю добраться до Марианы Лунда. Но он этого не сделал. Эмиль и Лукасу пришлось одним продолжать свой путь по сугробам. Оба старались изо всех сил, но они уже вконец измотались и продвигались до ужаса медленно. И вот наступила минута, когда Эмиль сдался. Больше он не мог бороться с метелью он был уже не в состоянии даже лопату поднять я больше не могу альфр до марианы лунда оставалось всего несколько километров И от того, что он отступает так близко от цели, ему было особенно тяжело. Альфред не шелохнулся. Неужели он умер? Да. Наверное, умер. Лука стоял с опущенной головой, казалось, он стыдился. Он тоже не мог больше двинуться с места. Имиль сел на облучок и застыл. Он тихо плакал. Снег засыпал его, но он не двигался. Всё. Конец. Пусть снег валит сколько ему угодно. Мне теперь уже безразлично. спать, спать. Как должно быть приятно сидеть вот так на облучке и спать под снегом. И тут вдруг Эмиль обнаружил, что вокруг нет снега. И вообще, сейчас не зима, а лето. И они с Альфредом купаются в озере в Катхульте. И Альфред все хочет научить ими плавать. Глупый Альфред. Разве он не знает, что я уже умею плавать? Ведь как раз Альфред и научил меня плавать несколько лет назад. Неужели он это забыл? Ну сейчас я ему покажу, как хорошо умею плавать. И они поплыли вместе, Все дальше и дальше от берега. Колокольчик. Как странно. Колокольчик не звонит, когда купаются. Эмиль отряхнул сон и с трудом открыл глаза. И он увидел снегоочиститель. Да! Представь себе! Среди бушевавшей метели медленно двигался снегоочиститель, разгребая дорогу в мариан Марианалунд. И, И вощик так вылупил глаза на Эмиля, словно увидел привидение, а не засыпанного снегом мальчишку с хутора Катхуль. Да! О, что? Дорога До да Марианны Лунда расчищено? Да, но только поторапливайся.